Съемки со спутника позволили определить трассу и, беспрерывно увеличивая изображение, увидеть темно-синий БМВ, идущий по дороге. В автомобиле сидел водитель, который и разговаривал по сотовому телефону. «Вы меня слушаете?» — уточнила Абуладзе. «Да», — сказал, наконец, водитель. «Хорошо». — Скажите мне ваши условия. Когда — Когда? — спросил Абуладзе, закрывая трубку рукой. Ладынин, подумав, показал ему пять пальцев. — Мы просим вас дать нам время до пяти часов вечера, — сказал Абуладзе, — чтобы мы успели подготовить самолет и деньги. — Я перезвоню ровно через три часа, — недовольно сказал террорист. И не нужно хитрить. Вы сами знаете, что может случиться. Операторы увеличили еще раз изображение и сумели прочитать номер автомобиля. Абуладзе положил трубку и обернулся к стоявшим вокруг генералам. «Хорошо», — одобрительно сказал министр обороны. «Кажется, вас нашли вовремя». «Теперь у вас есть уже три часа». «Мне нужны полномочия и кабинет для работы», — потребовала Буладзе. «Но большая просьба, чтобы мне не мешали». Министр обороны сумел понять и оценить эту фразу про просьбу. Его гость вполне мог сказать, что ставит условия. «Безусловно», — сказал он стараясь не замечать укоризненного взгляда директора ФСБ. Вам создадут все условия. Генерал Ладынин одобрительно кивнул головой, и министр подумал, что он все-таки очень рискует. Ведь в случае неудачи все неприятности достанутся именно ему. Нужно продумать параллельный вариант, решил для себя министр. В этот момент... Позвонил телефон, и к аппарату позвали директора ФСБ. Тот долго слушал кого-то и положил трубку, не сказав ни слова. Министр обороны посмотрел на него, но наткнулся на безучастное лицо. Наверное, не передали ничего существенного. «Можете идти», – торопливо разрешил он стоявшим Маркину и Абуладзе. Генералы Колесов и Ладынин по-прежнему возглавляют оперативную группу, напомнил он скорее для директора ФСБ, чем действительно по необходимости. Вам даются исключительные полномочия по решению ситуации. Все свободны. Теперь никто не придерется к его словам. Формально он абсолютно прав. Поручил решение столь сложного вопроса, начальнику генерального штаба и начальнику ГРУ. А они пусть дают любые полномочия этому неприятному бывшему полковнику». Абуладзе, понявший положение министра, только усмехнулся, выходя из кабинета. Генералы задвигались стульями, выходя следом за ним. «Через минуту в кабинете остались только три человека» сам хозяин кабинета и его гости, руководители ФСБ и МВД. «Что случилось?» – спросил министр обороны. «Ничего существенного. Просто, я думаю, поручить нашим специалистам из антитеррористического центра побывать на месте происшествия. Может, они там что-нибудь найдут. У нас все-таки специально подготовлены для этого люди». «Да, конечно», — согласился в конец измученный министр. «Я подожду Привакова и поеду с ним в его машине. Заодно поговорю с ним насчет этого террориста в Германии». «Я пришлю своих специалистов для координации», — сказал директор ФСБ. «Мы тогда выезжаем прямо сейчас к президенту». «Успею» кивнул министр обороны. «Отсюда минут двадцать езды». «Мы никого не выпустим из Москвы», пообещал министр внутренних дел на прощание. «Так я президенту и доложу. А ребята из МУРа уже работают».